Глава восьмая. Римское право сильного. Боюсь, к этому моменту у вас могло сложиться впечатление, что население Италии состояло исключительно из политических экстремистов всех мастей. Конечно же, это не так. Проживало в ней и множество совершенно обычных нормальных граждан, которые убивали друг друга, исходя не из высших идеологических соображений, а преследуя утилитарные и практические цели личного обогащения. Давайте-ка познакомимся с ними поближе. Есть в Риме район под названием Мальяна. Точнее, в момент начала этой истории никакого района еще толком не было. Он находился лишь в процессе строительства. Да район это, строго говоря, а несколько кварталов, входящих в состав 11-го римского муниципалитета. Но пусть с географией разбираются тамошние таксисты, мы же для краткости будем называть это Мальяной. Крайне сомнительно, что тогда, в 1976 году, вам захотелось бы туда поехать. Спальное гетто, населенное суровыми пролетариями. «Марио, когда же ты наконец ограбишь банк?» и «Их боевыми подругами!» «Марио, какое счастье! Лучи опять принесла тройню!» Бытовой алкоголизм, поножовщина и блатная романтика. Однажды в ходе профилактического рейда карабинеры обыскали автотрейлер, принадлежавший вышибали из букмекерской конторы Франко Джузепучи по кличке Эрфор Наретто. Что-то типа пекарёнок поскольку его папа был владельцем маленькой пиццерии, и нашли там склад оружия. Эр Форнаретто семь месяцев сидел в тюрьме и много думал. Потом заявил «Придумал! Видали, там в трейлере окно было разбито. Так вот, враги и завистники через него мне эти пушки подкинули». «Ну, коли так, — отвечали карабинеры, — тогда ты свободен, честный гражданин Джузепутчи». «Спасибо за проявленную бдительность!» Эрфор Норетто не соврал. Оружие ему действительно не принадлежало. Он просто подрабатывал хранителем арсенала в окрестных бандитах. Едва выйдя из тюрьмы, Джузеп Пуччи отправился к своему приятелю, мелкому грабителю Энрико де Педису по кличке Ренатино. Что-то типа Ренатик, бог его знает почему и получил от него на хранение новую сумку с оружием. По дороге домой Арфорнаретто остановил машину у бара и зашёл в него выпить кофе, оставив ключи в замке зажигания. Поскольку же действие происходило в малььяне не стоит удивляться, что секунд через десять машину угнали вместе с сумкой. Незадачливый кофеман бросился на поиски и вскоре установил, что сумкой завладел другой грабитель, Маурицо Аббатино. Джузеппучи пришел к нему и сказал «Привет, меня зовут Эрфор ты украл мои пушки, поэтому я тебя сейчас буду немножко убивать». «Привет», – отвечал Аббатино, – «меня зовут Криспино, что-то типа кудряшка, поскольку он был кудрявым». И я украл твои пушки, поэтому сам сейчас тебя буду немножко убивать. Знаешь, Криспино, поразмыслив, сказал Эр Форнеретто, мне кажется, у нас с тобой есть много общего. «Хм, действительно, отвечал Криспино, я передумал тебя убивать. Вот тебе твоя сумка, а вот моя рука. И я, и я, воскликнул пробегавший мимо Ренатино. Я тоже хочу дружить, один за всех и все за одного. Так родилась банда Деламальяна. Точнее, это была еще не совсем банда. Эрфорно, Ретто, Криспино, Ренатино и несколько друзей подельников каждого из них объединились в то, что в их терминологии называлось «баттерия», что-то типа «бригада». Содружество преступников, специализирующихся на каком-то отдельном виде преступлений – все участники которого имеют одинаковое право голоса и делят полученную добычу в равных долях, вне зависимости от степени фактического участия каждого из них в той или иной операции. Это принципиальный момент. Банда де Ламальяна никогда не обладала иерархической структурой, хотя Эрфор был ее лидером, он не мог отдавать приказы. Точнее, мог но лишь до тех пор, пока большинство участников консорциума голосовало за то, что эти приказы стоит исполнять. Вот почему банда всегда оставалась именно бандой, а не мафией, для которой подобное совершенно немыслимо. И если мафию можно уподобить абсолютной монархии, то банда Деламальяна была скорее представительной бандитской демократии. Дабы отпраздновать создание прекрасного союза, друзья решили похитить графа Массимилиано Грациоли Ланте де ла Ровере, денег у которого было еще больше, чем букв в имени. Что, недолго думая, и сделали, потребовав у графской семьи 10 миллиардов лир, около 5 миллионов современных евро за его освобождение. Семья начала торговаться, интересовалась возможностями кредита и рассочки, запрашивала дополнительные рекламные материалы и едва ли не просила отрезать от графа кусочек на пробу, чтобы оценить качество предлагаемого товара. Переговоры затягивались, и наши герои вынуждены были передать графа на временное хранение другой римской бригаде, неким Монтеспокацким которые спрятали того где-то на просторах региона компания. Избавившись от необходимости кормить, поить и развлекать графа, Мальяновские сосредоточились на переговорном процессе и в конце концов сторговались на полутора миллиардах, каковые успешно и получили. Но произошла накладка. Один из Монтеспокадских принёс графу воды, забыв при этом надеть маску, что позволило тому разглядеть его лицо. Расстроенный бандит ударил графа графином по голове, в результате чего оба предмета разбились и пришли в негодность. Поскольку этот граф сломался, а запасного взять было негде, семья не получила ничего. Эрфор, Наретто и компания, впрочем, не огорчились, высказались в том смысле, что, дескать, так им жаденом и надо, и честно отдали Монтеспокатским половину выручки хотя в дальнейшем их услугами предпочитали больше не пользоваться. Вдохновленный успехом операции, на очередном отчетно-перевыборном собрании банды Эрфорноретто взял слово и произнес речь. «Гей-романы», в частности, заявил он, «нету в нашем Риме организованной преступности, и у дедов не было, и у отцов не было. В связи с комплексом исторически обусловленных причин» Римская преступность носит индивидуально атомизированный характер, выражающийся в постоянном противоборстве мелких бригад, объединенных на временной проектной основе, как, например, и в нашем случае. «Но не все-то нам римским бандитам в палки играть, скакалки скакать, до да графьев похищать!» Или нам сидеть дожидаться, чтобы пришли в Рим неаполитанские комористы да сицилийские казаностровцы и забрали нас в свое дон корлеонства? Не посрамим же земли римской, наляжем здесь костьми, предварительно подмяв всю эту землю под себя, ибо это чрезвычайно нам всем выгодно». Предложение Эр Форнаретто было встречено бурными продолжительными аплодисментами, переходящими в овацию. «Кстати», – добавил тот, – «что-то мне надоело быть Форнаретто-пекаренком, да и потом, раз уж мы решили завоевывать Рим, то банда пекаренка и кудряшки как-то это не солидно звучит. Люди будут путать нас с телепузиками, а посему отныне и впредь зовите меня Эр Негро, йоу!» Созданную Эрнегро, что-то типа «Чёрный», поскольку он действительно обладал смуглым оттенком кожи организацию, влились, опять же, на равных демократических условиях. Бригады Николина Селиса по кличке Росардо, что-то типа «Сардиниц», поскольку он действительно был сардинцем. И данило Обруча, типа клички Эркамалеонте, что-то типа «Хамелеон», поскольку он умел хорошо сливаться с окружающим пейзажем. Хотя нет, понятия не имею, почему его так звали. Эр Камалеонте состоял в приятельских отношениях с доном Джузеппе Кало, официальным лидером сицилийской Козаностры в Риме. Эр Сар, даже, несмотря на юный возраст, был уже знатным сидельцем. В тюрьме он свел знакомство с неаполитанскими комаристами превратившись в убежденного последователя всепобеждающего куталианского учения и горячего сторонника эрнегровской идеи объединения столичного криминального мира. Он и предложил начать завоевание Рима с убийства Франкино Николини по кличке эр er Эркриминали, что-то типа преступник, поскольку он действительно был преступником. Остальные поинтересовались, зачем ему это нужно? «Во-первых, — объяснил Эрсардов, — мы с ним вместе чалились на киче, и он дал мне пощечину. Во-вторых, Эркриминали контролирует игорный бизнес на ипподроме. Если мы его завалим, то сможем отжать ипподром под себя. В-третьих, представляете, какими веселыми будут газетные заголовки? «Преступление! Преступниками убить преступник! Преступник!» Эта лингвистическая шутка понравилась бандитам настолько, что не теряя ни минуты, они расселись по машинам, поехали на ипподром и застрелили эр-криминали. Впрочем, шутку оценили не только сами Мальяновские. Вскоре банда получила опять же через эр-сардо приглашение в гости к Рафаэле Кутуло. Дона Рафаэ чрезвычайно огорчала криминогенная обстановка в итальянской столице. Он горячо приветствовал желание банды уничтожать всяких эр-криминалов. Особенно его донор Афае беспокоил тот факт, что римская молодёжь не хочет заниматься спортом, а вместо этого употребляет вредные наркотики. С целью оградить её от всей пагубной привычки, он, дон Афае, был готов на регулярной основе и практически по себестоимости поставлять банде другие наркотики, Вкусные и полезные, дабы она имела возможность угощать ими римскую молодежь, приобщая ее тем самым к здоровому образу жизни. Нагруженные чемоданами с кокаином и героином, бандиты вернулись в Рим и стали думать, как же им теперь все это распространять. У Ренатина, который отвечал в банде за интеллигентность и потому смотрел получивший в 1972 году три премии «Оскар» фильм «Крестный отец», родилась идея. «Мы сделаем предложение, от которого невозможно отказаться», сказал он. «Это как?» Удивились его друзья. «Ща покажу», сказал Ренатина, вышел на улицу, отловил первого подвернувшегося наркоторговца и поинтересовался, Не желает ли тот перейти на работу в молодую, стремительно развивающуюся компанию? Торговец вежливо отказался. Ренатина улыбнулся и выстрелил ему из пистолета в голову. Восхищенный столь эффективным методом ведения переговоров, остальные бандиты повыхватывали собственные пистолеты и разбежались в поисках других торговцев. Стоит ли пояснять, что уже вскоре банда Деламальяна контролировала римский наркотрафик чуть менее, чем полностью. Не поймите неправильно. Это вовсе не означало, что банда превратилась в филиал Каморры. Дон Рафаев был лишь поставщиком и отнюдь не эксклюзивным. Мальяновские быстро вышли на международный уровень, наладив прямые поставки наркотиков из Китая и Чили. Однако наркотиками интересы их не ограничивались. азартные игры Проституция, скука краденого, торговля оружием. Не было в итальянской столице такой нелегальной сферы, в которой рано или поздно не появлялись бы представители банды, предлагая либо работать с ними, либо умереть. Насильственная смертность в Риме в те годы возросла настолько, что статистики начали поговаривать о демографическом спаде пусть и достигнув максимального уровня благосостояния члены банды не переходили на руководящую работу а все так же прилежно ездили на стрелки и лично жали на спусковые крючки неудивительно что оружие банди требовалось много для его складирования они ничуть не смущаясь приспособили одно из помещений в здании министерства здравоохранения италии что было довольно удобно Можно было сразу же забрать там пистолет, пару гранат и упаковку аспирина, на случай, если от стрельбы разболится голова. Кстати, о болезнях. Поскольку бандиты толпами бегали по Риму, стреляя во всё, что шевелится, полиции, иногда удавалось кого-нибудь из них изловить. Достаточно было лишь пару часов постоять на улице и дождаться очередной перестрелки. Но в тюрьме Мальяновские, за исключением Эрсардо, сидеть не любили и пачками скупали полицейских, карабинеров, надзирателей и судебных медиков. Ренатина, например, сажать было нельзя, поскольку целая кипа справок подтверждала, что он болен раком в терминальной стадии. Криспина же и вовсе бандитствовал, прямо не вставая с инвалидного кресла – Согласно всем полицейским отчетам, он был разбит параличом, а пистолет мог держать, если только зубами. Среди медиков, с которыми сотрудничала банда, был и профессор Альдо Семерари, светило итальянской судебной психиатрии. Впрочем, светил он только днем. По ночам же подрабатывал лидером и идеологом неофашистской группировки «Каструциано Мальяновских он приглашал на свои закрытые домашние семинары, где пытался охмурить их идеями фашизма. Эрнегро охмурился настолько, что даже установил у себя в гостиной бюст Муссолини. Но Криспинов вырвал жертву фашизма из цепких профессорских лап, объяснил другу, что Семерари лишь хочет получить доступ к огромным уже на тот момент финансовым и боевым ресурсам банды потому дальнейшее сотрудничество ограничилось формулой «никакой политики, только бизнес». Банда помогала профессору деньгами и различными услугами, а он выписывал бандитам справки о том, что корни их желания стрелять в людей следует искать в тяжелом детстве, и потому сажать в тюрьму их нельзя, а следует наоборот – понять и простить. Позднее заигрывание с криминалитетом выйдут с Эмирари боком. Он попытается охмурить одновременно две противоборствующие группировки коморы, оказывая содействие тем и другим. Но комористы поделят его между собой в буквальном смысле. Одни заберут голову, вторые – туловище. На профессорских семинарах Мальяновские свели знакомство, вскоре переросшее в дружбу и с другими представителями итальянской неофашистской сцены – группировкой нуклеи Armati Revolutionari – нар Парни из нар с Эмерари были не чета. За умные идеологии Мальяновских не грузили, во всем же остальном ничем от них не отличались – грабили банки, палили из пистолетов и вообще получали всяческое удовольствие от жизни. Помимо дружеских, между ними и бандой наладились и вполне деловые контакты. Мальяновские отмывали для нар деньги, а фашисты выколачивали для банды долги и занимались транспортировкой наркотиков. О степени близости отношений свидетельствует то, что один из наровцев Массимо Карминатти – получил право, которым обладали не все члены самой банды – прямой доступ к складу оружия в Минздраве. Кстати, об отмывании денег. К этому моменту денег у Мальяновских было уже столько, что они оптовыми партиями скупали недвижимость и легальные бизнесы, через которые и продолжали отмывать вновь поступающие деньги. Особенно тщательно в этом направлении работали Ренатино и Аркамалионте, постепенно начавшие выстраивать целые собственные финансовые империи. Так мало-помалу связи банды дотянулись до самых верхов итальянского делового и политического мира. Жил да был в Риме журналист по имени Мино Пикорелли. Он основал целый издательский дом «Политическое обозрение», и выпускал одноимённый журнал. И неважно, что весь штат издательства состоял из одного пекарелли, зато у него имелись фантастическое чутьё нажаренные факты и толстенная записная книжка, в которую еле помещались телефоны всей политической элиты страны. Способность же его объяснять и даже предугадывать загадочные события разного рода была такова, что многие политики и бизнесмены Первым делом с утра открывали обозрение, дабы самим понять, какие же именно хитроумные махинации они сегодня намереваются провернуть. Кончилось плохо, Пикарелли попытался откусить кусок, оказавшийся ему не по зубам. В одной из мартовских корреспонденций 1979 года он туманно описывал, как во времена похищения Альдомора красными бригадами некий неназванный генерал сообщил министру внутренних дел сведения о точном местонахождении узника. Министр же якобы получил приказ от кого-то сверху ничего по этому поводу не предпринимать. Кроме того, журналист намекал на существование второй, большей части мемориала Моро и предсказывал, что слишком много знавший об обстоятельствах ее исчезновения генерал в скором времени будет убит. Почти 20 лет спустя, находясь под присягой в суде, Криспинов даст показания о том, что после выхода статьи у римского прокурора Клаудио Виталоне зазвонил телефон. Прокурор выслушал собеседника и перезвонил Дону Пипо Кало, тот своему приятелю Эр Камалеонте. Эр Камалеонте, в свою очередь, Массимо Карминати. Этот же последний пошел и застрелил Пикарелли из пистолета, взятого со склада банды в Минздраве. Криспина, как мы понимаем, врал напропалую. Суд во всем разобрался и всех вышеперечисленных вчистую оправдал. А Виталоне так и вообще через пару месяцев после смерти журналиста сенатором стал. Ах да, я же не сказал, кто совершил самый первый звонок. Если верить гнусному обманщику Криспина, чего мы, конечно же, делать не станем, был это Джулио Андреотти. Но вот тот загадочный анонимный генерал из статьи Пикарелли. Кто бы это мог быть? Кто лучше всех разбирался в красных бригадах? Кто знал правду о мемориале Моро? И кто, по удивительному стечению обстоятельств, был три года спустя убит на Сицилии? Ну да, правильно. Как мы помним из предыдущей главы, за время своего последнего краткого пребывания на Сицилии, генерал Далакьеза не успел сделать ничего. У него для этого не было ни средств, ни возможностей – Так с какой же целью мафия убила человека, не представлявшего для нее опасности? Что ж, будем считать это простым совпадением. Кстати, о красных бригадах. И если вы окажетесь на Вио-Монтальчине рядом с домом, в котором бригадисты держали похищенного мора то, сделав буквально несколько шагов, сможете попасть на Вио-де-Ла-Мальяно ла В радиусе полукилометра от народной тюрьмы бригад проживало множество членов банды. Даже если они и не знали, где находится Моро, то при желании могли бы узнать за пару часов. Именно в надежде на это к Эрнегро и Криспино приходил эмиссар христианской демократической партии – Но те помогать отказались, рассудив, что бригадисты, хоть и поехавшие на своем коммунизме, но все ж таки тоже бандиты, и сдавать их не по понятиям. Организатором же той встречи был дон Рафаи Кутоло. Любопытные знакомства вводили демократические христиане, не правда ли? Приходил, однако, к Мальяновским и кто-то еще. Достоверно известно, что одно из писем красных бригад к итальянскому правительству, так называемое сообщение номер 7, было фальшивкой. Изготовил ее штатный рисовальщик поддельных документов банды. Пять лет спустя он был убит при невыясненных обстоятельствах. В ходе обыска его квартиры обнаружились полироидные фотографии Моро, снятые во время похищения. Что все это значит, а равно кому и зачем было нужно, до сих пор не знает никто. В общем, банда Дела Мальяна уже не просто уверенными шагами входила в историю Италии, но потихоньку начинала творить ее сама. Но тут случилась досадная неприятность. В сентябре 1980 года убили Эрнегро. Скорее выяснилось, что за убийством стоит клан Проетти. Мелкая семейная бригада, близкая к Франкино-эр-криминале. Помните ещё его? Это которого в начале главы застрелили на ипподроме. Разразилась война. Собственно, воевала только Мальяна. Про эти же занимались в основном тем, что кричали «Мама Мия!» и «Умирали!». Когда они, наконец, были стёрты с лица земли, обнаружилась проблема. Хотя Эрнегро и не был формальным главарём, но все же именно он являлся связующим звеном между членами банды и ее душой, если угодно. Внутри организации резко обострились противоречия. Ренатина, эр и близкие к ним бандиты желали двигаться в сторону традиционной мафии от беготни с пистолетами наголо к респектабельным финансовым аферам. Криспина отстаивал дух старой школы. «Только Мальяна, только бандитская демократия». Эрсар, даже не мудрствуя лукаво и рассчитывая на поддержку неаполитанцев, теперь просто объявил себя главным и начал утаивать от банды часть доходов. Прознав об этом, Криспина и Ренатина пригласили Эрсарда на дружеский ужин, в ходе которого разрядили в него пистолеты. «Дурной пример заразителен». То, что не выгорело у эр собирался провернуть Эр-Камалеонте. При молчливом согласии Ренатина, но не поставив в известность Криспина, он убил римского ростовщика и делового партнера банды, вовремя не вернувшего долг дону Пипо Кало, камалеонтовскому приятелю. Это привело Криспина в ярость. Он обвинил Эр-Камалеонте в предательстве интересов банды в пользу сицилийцев. Разборка, однако, последовать не успела. эр по собственной инициативе погиб в перестрелке с охраной во время неудачной попытки убийства миланского банкира Роберто Рассоне, заказал которого, скорее всего, тот же Дон Пиппо. Вообще-то это была очень странная смерть. Абсолютно неясно, зачем такой серьезный человек, как Эр Камалеонте, лично отправился в Милан кого-то там убивать, учитывая, что уж в ком в кома в профессиональных убийцах банда недостатка не испытывала. Особенно если учесть, что банкир Рассоне в тот момент являлся одной из ключевых фигур грандиозного скандала, в котором переплетались интересы Коза Ностры, Ватикана и секретных служб. Но об этом мы поговорим в следующей главе. Как бы там ни было, после смерти Эркомалеонты отношения между группой Криспина и группой Ренатина обострились до предела. Банда разваливалась на глазах. Конвейер по вытаскиванию из тюрем начал давать сбои, и у парочки оказавшихся за решеткой членов банды возникло желание сотрудничать с полицией. За их показаниями последовали аресты. Но целая армия полицейских, карабинеров, медиков, адвокатов и прокуроров с судьями не зря столько лет ела мальяновский хлеб с толстым слоем черной икры. Итальянский суд в упор не замечал факта существования банды. Да, были, мол, некоторые отдельные преступления, совершенные отдельными преступниками. Да, этих мы посадим, но банда? «Какая банда? Где вы ее видите? Нету в нашем Риме никаких банд и быть не может!» Процессы тянулись до 1990 года. В результате подавляющее большинство бандитов, за исключением самых невезучих, отпустили на все четыре стороны. Группа Ренатина вышла из передряги с гораздо меньшими потерями, чем Криспиновские. Сам Криспино был арестован еще в 1986 году и помещен в тюремный госпиталь. Мы же помним, что был он инвалидом-колясочником. В госпитале инвалид разом исцелился, связал из простыни в веревку, спустился по ней из окна и сбежал в Латинскую Америку. В 1989 году на свободе вновь оказался Эдуардо Тоскано, по кличке Операетто, что-то типа работничек, поскольку ножа и топора. Один из основателей банды и в связи с отсутствием Криспино, главный на тот момент сторонник идеи старой Мальяновской школы. Он замышлял пристрелить Ренатина за предательство светлых идеалов бандитской демократии, но хитрый Ренатина узнал об этих планах и успел застрелить работничка первым. Триумф его длился недолго. Дух старой школы был еще жив, и ровно через год, отмечая день гибели Аппераэта, его друзья послали в подарок Ренатина автоматную очередь. В январе 1992 года в Венесуэле был арестован и депортирован в Италию Криспино. Незадолго до того убили его брата, с которым они были очень близки. Криспино расстроился и решил сотрудничать со следствием. Итальянское правосудие больше не могло отрицать, что мальяновские существуют в реальности. Последовали аресты и суды. Большинство оставшихся в живых членов первоначального состава банды было приговорено к различным срокам тюремного заключения вплоть до пожизненного. Так заканчивается история банды мальяна Или нет? «Рим все еще в руках банды, она больше не стреляет, но продолжает использовать наработки тех, кто умер или оказался за решеткой. И я спрашиваю себя, куда подевались все деньги, дома, коммерческие центры, ночные клубы, которыми она владела? Разве кому-нибудь удалось их конфисковать? Мы видели, как изымали имущество у всех криминальных организаций, у Козаностры, у Ндрангеты, у Каморры, но не у банды Деламальяна. Как же так? В 2012 году эти слова произнес еще один участник первоначального состава банды, антонио Манчини по кличке Эр Акатоне, что-то типа попрошайка в честь одноименного фильма Пьера Пауло Пазолини. Что ж, вот и еще один повод, чтобы не ехать на экскурсию в Мальяну. Ибо, может статься, Мальяна окружает вас уже в тот момент, когда вы выходите из дверей вокзала Рома Термини. Кто знает. Кстати, о вокзалах. Банда де ла Мальяна приняла участие, пусть и опосредованное, в судьбе еще одного железнодорожного сооружения. Не римского для разнообразия. Зато, как и всегда, самой загадочной и трагической ее часть. Если доведется вам оказаться на центральном вокзале Болоньи, выйдите на площадь перед ним, встаньте лицом к главному входу, поднимите взгляд и переведите его чуть левее. Там, над западным крылом здания, вы увидите часы. В какой бы момент дня или ночи вы это не проделали, Они будут показывать одно и то же время – 10 часов 25 минут. Но не спешите ругать нерадивые коммунальные службы. Это время точное. 1980 год, 2 августа. Пора отпусков. да когда вся Италия прекращает работу и едет отдыхать. Северяне на юг, южане на север болоне центр страны, крупнейшая пересадочная станция. Зал ожидания был до отказа заполнен людьми. Когда здание поднялось в воздух, чтобы затем рухнуть само на себя, в первые минуты никто даже не предположил, что это теракт. Последствия скорее напоминали техногенную катастрофу. Взрыв был такой силы, что тело женщины, находившейся ближе всего к чемоданчику с 23 килограммами взрывчатки, в буквальном смысле испарилось. 10.25 утра. Не только минута боли и отчаяния, но и единения. Не дожидаясь прибытия спасателей и медиков, баллонцы и пассажиры поездов голыми руками разбирали завалы и переносили раненых в такси, автобусы и личные автомобили, превратившиеся в импровизированные кареты скорой помощи. Врачи городских больниц спешно выходили из отпусков, а гостиницы готовились принимать тысячи родственников пострадавших. Бесплатно, разумеется. Как и шесть лет назад в Брешии, прибывших на место событий официальных лиц встречали свистом и проклятиями. Единственным исключением стал президент республики Сандро Пертини, 84-летний бесстрашный ветеран партизанского движения, успевший повидать в жизни все и вся, не произносил дежурных речей. Он плакал. И по сей день это остается крупнейшим терактом в итальянской истории. 85 погибших, две сотни раненых. В редакциях газет начали звонить телефоны. «Это мы, фашисты из Нар! Мы взорвали! Берем ответственность на себя!» Только журналисты положили трубки и побежали строчить экстренные сообщения «Новый звонок!» «Не слушайте фашистов! Это не они! Это мы, красные бригады!» Журналисты растерялись. Тут опять телефон. «Извините, снова фашисты беспокоят. Мы передумали. Это все же не мы. Это действительно бригады». И через минуту. «Фашисты врут. Мы не при делах. Это они взорвали». В дальнейшем выяснится, что ни те, ни другие отношения к звонкам не имели. Телефон, с которого они поступали, стоял во флорентийском отделении «Сисми». И это было лишь началом той бурной деятельности, которую данная организация готовилась развить в самом ближайшем будущем. На этот раз можно обойтись без обтекаемых высказываний и намеков. Подтвержденный в суде факт, военная разведка Итальянской Республики вступила в незримый бой с итальянским правосудием. Темнее всего под пламенем свечи. Бравые же армейцы врубили целый корабельный прожектор, без передышки подсвечивая следствию одну ложную цель за другой. Это фашисты, а может не фашисты, а может палестинцы, но тоже хороши, а может быть ливиец злой. В общем, точно говорим, это какие-то иностранцы, их ищите. Чтобы следователям искалось комфортнее, заместитель директора СИСМИ генерал Пьетро Музумечи выпустил специальный доклад с приметами злодеев, полученными якобы из сверхсекретных источников. По версии разведчиков, террористы катались по всей стране на поездах, имея при себе взрывчатку и огнестрельное оружие. Звали их Рафаэль Легрант и Мартин Димитрис. Один был толстеньким, другой – лысеньким, один говорил по-французски, другой – по-немецки. Тут же, совершенно случайно, в купе поезда «Таранто-Милан» обнаружился чемодан, забытый рассеянными преступниками. В нем были оружие и взрывчатка, аналогично использованной в Болонии. Журналы на немецком и французском языках, а чтобы уж совсем никаких сомнений не оставалось, авиабилеты на фамилии Легрант и Димитрис. Террористы эти действительно существовали в реальности. Вот только никакого чемодана они не теряли, и его по поручению Музумечи оставил в купе полковник Карабинеров. Лежавший же там в числе прочего пистолет-пулемет был позаимствован с оружейного склада банды Деламальяна в Минздраве, что опосредованно вело или должно было привести следствие к фашистам из Нар. Короче говоря, процентов 90 времени и усилий было потрачено не на поиск реальных организаторов теракта, а на изучение и отсев заведомо ложных следов. Было арестовано более полусотни разнообразных подозреваемых. Всех их пришлось отпустить в следующем 1981 году в связи с полной непричастностью к случившемуся. Зашедшая в тупик следствия уже готовилось сдавать дело в архив. Но тут подняли голос родственники погибших и пострадавших. За ними пресса, а затем и вся страна. Под этим давлением расследование возобновилось. Появилась новая версия. Теракт осуществила принадлежащая к Наргруппу под руководством Валерио Фиораванти и его боевой подруги Франчески Мамбро. Они были идеальной парой и идеальными подозреваемыми, словно сошедшими с экрана кинотеатра Бонни и Клайд – прирождённые убийцы. В иных обстоятельствах их даже можно было бы счесть весьма симпатичными и интеллигентными, и если не знать, что за каждым числилось как минимум по восемь лично совершённых убийств, не считая бесконечного списка других преступлений – Парочке ничего не стоило застрелить полицейского просто для того, чтобы завладеть его автоматом. Основным свидетелем обвинения на начавшемся в декабре 1985 года процессе выступал некий Массимо Спарти, тоже близкий к банде Деламальяно. Он утверждал, что Фиараванти обратился к нему вскоре после теракта с просьбой изготовить фальшивые документы и намекал – Взрыв, мол, его рук дело. В показаниях Спарти имелось множество противоречий и странных деталей. Так, например, по его словам, Фиараванти с целью маскировки носил костюм немецкого туриста, кожаные шорты на лямках и характерную зеленую шапочку с пером. Пил ли он при этом Йодлем, следствие установить не удалось. Хотя мог бы. До того, как избрать карьеру террориста еще в детстве, Валерио был известным телевизионным актером. Другие свидетели уверяли, что незадолго до случившегося видели на вокзале Болони типичного немца в столь же типичном национальном костюме. Хорошо, хоть русских туристов в Италии в те времена еще не было, и валерию не пришлось маскироваться под одного из них. А то где же он, бедолага, раздобыл бы зипун и балалайку? Но вот жена и сын Спарти почему-то утверждали, что с Фиараванти тот вообще не встречался. Да и сам Спарти позднее отречется от своих слов. не меньше несостыковок содержалось и в прочих материалах следствия. Обвиняемые же категорически отрицали свою причастность к теракту. Хотя терять им собственно было нечего. Больше пожизненного все равно бы не дали. А их в коллекции, что у Валерия, что у Франчески, без того уже имелось по несколько штук. В это же время начались и параллельные слушания по делу о создании помех в работе следствия. Читай по делу СИСМИ. Десять лет до середины девяностых годов всех попеременно то осуждали по всей строгости закона, то полностью оправдывали. Не будем на этом останавливаться и сразу же перейдем к конечному результату. Чараванти и Мамбро были признаны непосредственными исполнителями терактов в Болонье. Правда, вот слова «девять пожизненных заключений» и еще 134 года и 8 месяцев тюрьмы итальянцы понимают довольно своеобразно и считают, что этот срок парочка уже отсидела. «Ныне они свободные люди» относительно свободные, поскольку им приходится много работать, чтобы выплатить штраф в размере 2 миллиардов 134 миллионов 274 тысяч 7 евро и 2 евроцентов. Кроме них, к различным срокам за фабрикацию и сокрытие улик были приговорены генерал Пьетро Музумечи, его подручный карабинер чемодан и Ильичо Джели. Так, стоп. Но кто такой сеньор Джелли и какое отношение он имеет к этой истории? Каюсь, до сего момента я обильно подкидывал вам загадки и вопросы без ответов. В качестве оправдания скажу, что это не совсем моя вина. Период, о котором мы говорили в последних главах, наиболее таинственная и мрачная часть истории Италии. Подавляющее большинство самих итальянцев в те времена не имело ни малейшего представления о том, что же, собственно, происходит, какая тайная сила связывала всех этих многочисленных шпионов, мафиози, полицейских, фашистов, чекистов, террористов, политиков и бандитов. Но вся тайная, как известно, рано или поздно становится явным. Почти все слишком поздно, слегка более явным. Не будем возводить на Уж в чем в чем, а в землетрясении магнитудой 6,5 баллов, потрясшим компанию 23 ноября 1980 года, Рафаэль Икутало был совсем не виноват. Оно произошло само по естественным причинам приведя к гибели трех тысяч человек и к катастрофическим разрушениям. Люди профессора лишь слегка увеличили число его жертв, под шумок зарезав по несколько заключенных еще до того, намеченных к ликвидации. Лучшего подарка комаристам природа, однако, преподнести не смогла бы при всем желании. В пострадавший регион хлынули миллиарды лир, а затем и евро – поскольку до конца все не восстановили и по сей день. На комор уже обрушился настоящий золотой дождь. Подряды на восстановительные работы, тендеры на поставку оборудования, распилы финансовой помощи, только успевая распихивать деньги по карманам. И до того небезгрешные региональные структуры государственного управления в мгновение ока коррумпировались насквозь, сверху донизу. Парадоксальным образом стремительно росла и народная любовь к комористам. С точки зрения обывателей, именно комора а не государство, давала деньги. комора давала работу, комора давала крышу над головой, Каморра решала, будешь ли ты завтра жить достойно или умрешь. Золотая эпоха супергероев вернулась. Оставаясь формально частью Итальянской Республики, Компания превратилась в иное государство – Каммораленд. А что же центральные власти, правоохранительные органы, что делали они? Ну, скажем так, приспосабливались к условиям новой реальности. В апреле 1981 года в Неаполе красными бригадами был похищен Чиро Чирилло, видный функционер христианской демократической партии и бывший президент региона Компания. Через два месяца безуспешных поисков в приемную камеру Рафаэля Куттелла, к тому моменту он снова был в тюрьме, посетила высокопоставленная делегация, точный состав которой неизвестен до сих пор. О предмете переговоров тоже существуют лишь догадки. Но как-то так получилось, что в конечном счете все обрели именно то, чего хотели. Власти живого и невредимого Чирилла, бригадисты, выкуп в 1 миллиард 450 миллионов лир, профессор, голову полицейского комиссара Антонио Аматуро, ранее посмевшего арестовать его сына Роберто Куттелло, В июле 1982 года комиссар был убит красными бригадами. Впрочем, это было лишь совпадением, мы же понимаем.